Глава четвертая Определенное напряжение в их отношениях все еще сохранялось, но уже не такое острое, как это было недавно. Со времени их разговора с сыном прошло несколько дней, но ничего страшного пока что не случилось. Вика рвалась сделать хоть что-то, чтобы повлиять на ситуацию, но вскоре поняла, что этим только навредить себе. Если она примется активно разыскивать женихов, которых рекомендовала дама Амрита, Они, организация аферистов и убийц, могут что-то заподозрить. Поэтому она переключилась на свои непосредственные обязанности, проводила Марка в офис, передала его с рук на руки секретарю и приступила к накопившимся делам с переводами. Правда, думать о контрактах и деловой переписке было очень скучно. Хотелось заняться чем-то более ярким и выразительным. Судьба, постигшая Риту и Софию, Тема совсем не скучная, но и неприятная, крайне неприятная. Поэтому мысли Вики сами собой то и дело возвращались к Марку. Он оказался каким-то иным, не таким, как она опасалась и ожидала. И это настораживало ее, потому что обычно Вика не ошибалась в людях. Какой-то он слишком уж искренний и хороший, что ли. А это же ненормально. Ни в его возрасте, ни при его социальном положении. Наверное, есть какой-то подвох, прямо или обратно пропорциональный этой идиллической картинке. Но пока что разглядеть в нем что-то плохое она никак не могла. Она погрузилась в размышления и не сразу услышала некий странный звук, выбивающийся из равномерного гула, стоящего в офисе. Причем звук этот доносился из ее сумки. Вики потребовалась минута, чтобы сообразить, это требует к себе внимания ее мобильный телефон. Она еще вчера переключила его на беззвучный режим с вибрацией, чтобы он не мешал ей работать, а позже вернуть обычный звонок в опции «Просто забыла». Номер звонившего почему-то не высветился на дисплее, но это как раз было вполне нормальным делом. У их компании есть масса клиентов, пользующихся услугой анонимности. Гораздо больше обеспокоил ее тот факт, что эти клиенты обычно звонят непосредственно менеджерам, а не переводчику. Может, просто перепутал человек номер? Телефон звонил как-то очень настойчиво. Если кому-то так не терпится, он будет названивать ей через каждые пять минут. Вика по опыту знала. Проще уж ответить. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, это Виктория. Голос мужской. Не слишком приятный. Никакой там вкратчивости и мурлыкающих интонаций. «Больше похоже на стиль охрипшего за и пивных баров». «Она самая», — подтвердила девушка. «С кем имею честь общаться?» Такая постановка вопроса мужчину несколько смутила. Пауза затянулась. Через минуту он сказал. «Вы меня не знаете, Вика. Можно называть вас Викой?» «Нет». «Извините, я поторопился». Чувствовалось, что он недоволен. Вика резко оборвала его фамильярную фразу. «Я просто очень волнуюсь. Мне непривычно вот так знакомиться с человеком. Да, это была бы весьма странная привычка. Откуда у вас мой номер?» «Мне его дала Рит Крылова, царствие небесное». И тут же раздражение Вики как рукой сняло. Она была отвлеклась от своих недавних страхов и даже слишком сильно отвлеклась. Позабыла напрочь, чего ей следует ожидать. А теперь она поняла, кто с ней говорит. У нее возникло желание просто бросить трубку и бежать к Марку за советом, но девушка подавила этот порыв. Во-первых, если бросить трубку, мужчина может что-то заподозрить и больше ей не перезвонит, а его номер ей неизвестен. Во-вторых, с какого перепугу она вообще должна обращаться к Марку за помощью? Этот немец ей никто, и рассчитывать на него ей не следует. «Вика, вы слушаете?» Ее молчание явно сторожил мужчина. «Да, я... я просто не ожидала, что кто-то может позвонить мне от Риты. После того, что случилось...» «Я знаю, и мне очень жаль. Рита была моим близким другом. Я до сих пор поверить не могу, что ее нет. Как такое вообще могло случиться?» Он сокрушался настолько показательно, что его речи не было даже отдаленно похоже на искреннее сожаление. «Всем нам тяжело», — сдержанно ответила Вика. «Выслушивать это сольное выступление, возможно, убийце, и было противно. Вы до сих пор не назвали свое имя». «Это моя оплошность. Но я ведь сказал, что очень волнуюсь. Меня зовут Игнат». Просто день сюрпризов и неожиданностей какой-то. Даже зная заранее, что ей могут позвонить, Вика не думала, что это будет именно он. Человек, убивший Софию, должен был затаиться». Залечь на дно, но не продолжать игру. Какой уверенности в себе надо обладать, чтобы действовать настолько нагло? Очень приятно, Игнат. Что же вы все-таки от меня хотите? Тут такое дело. Мы с Ритой незадолго до ее смерти говорили о человеческих отношениях. Я жаловался ей, что мне очень тяжело жить одному после развода. Без любви, без женской ласки, понимания. Теплом хочется делиться и получать его в ответ, чтобы было кому приходить с работы. А найти своего родного человека так трудно. У Вики сложилось четкое впечатление, что он читает этот текст по бумажке, причем отнюдь не с хатовскими интонациями. Даже не зная заранее об этой афере, она бы не поверила ни одному его слову. Она сдерживалась, стараясь не засмеяться в открытую, и сделала вид, что он произвел на нее приятные впечатления. «Сочувствую вам, но все еще не понимаю, при чем тут я?» Я попросил Риту познакомить меня с кем-нибудь из ее подруг. С кем-то, кто так же одинок, как и я. Она сказала, что официально вы замужем, но душевной близости у вас с мужем уже давно нет. — У нас с ним вообще никакой близости нет, кроме гражданской, — подумала Вика. — Какого черта Рита вообще трепалась с ним об этом? Понятно, что эти сведения Игнат не получил бы через интернет. А вот Рита об этом знала. Получается, что она действительно активно помогала этим аферистам. — Допустим, — осторожно согласилась с Игнатом девушка. — И что? — Я понимаю. После смерти Риты прошло еще слишком мало времени. Поэтому я и позвонил вам не сразу, как только узнал ваш номер. Да и сейчас еще рановато, но все равно Риту не вернуть. Если вы не возражаете, я бы хотел встретиться с вами. Ничего такого, просто хочу с вами поговорить. Может, мы как раз друг друга и ждали? Мне кажется, это сделало бы Риду счастливой. Там. Какие-то другие, неизвестные вики-женщины абсолютно искренне велись на это. Да хоть та же София. Вика в иной ситуации лишь рассмеялась бы в ответ на такую тираду. Но если поднять его на смех, она ничего так и не узнает. А может, так даже и лучше? Решит игнаться, товарищи, что она озлобленная стерва, и ее оставят в покое? Угроза ее жизни исчезнет сама собой? Для нее – да. А для кого-то другого ничего не изменится к лучшему. Будут новые кражи и, возможно, новые жертвы. Поэтому Вика ответила так. — Почему бы и нет? Сегодня я допоздна просижу на работе, а вот завтра... — Завтра у нас суббота? — Она самая, — радостно подтвердил Игнат. — Тогда завтра мы вполне можем встретиться. — Замечательно! Посидим в кафешке, поговорим, вы не пожалеете. Он сам назначил место и время. — Действительно, в кафе, причем в довольно-таки хорошо известном. Попрощался он так же приторно-сладко, как и всю беседу с ней провел. Разговор окончился, он повесил трубку. Вика вертела в руках телефон, пытаясь сообразить, что же ей теперь делать. Гордость требовала во всем разобраться самостоятельно. Здравый смысл нашептывал, что нельзя списывать со счетов Марка. Ситуация опасная, а он хочет ей помочь. Вика заперла кабинет и направилась в конференц-зал, где Марк работал с документами. Именно работал, а не изображал видимость работы. Под разложенными грудами, документами и стопками папок поверхности стола вообще было не видно. Приметить за ними Марка тоже оказалось не так-то просто. Когда девушка вошла, он разговаривал с кем-то по телефону, но увидев ее, быстро свернул беседу. — Ничего себе! — присвистнула Вика. — Вовремя ты решил в бумажную крепость поиграть. Мне так проще, чем с электронными версиями документов работать. «Шутишь? С электронными документами можно хоть поиск использовать, а это же настоящий сток стена с пресловутой иголкой в нем. Не преувеличивай. Это сток иголок, и я помню, где находится каждая из них». Она сомневалась, что нечто подобное, где что лежит, в принципе, возможно запомнить, но спорить с ним не стало. «В конце концов, она ведь не затем пришла. Меня пригласили на свидание», — объявила она без всяких предисловий. «Поздравляю, а я тут при...» Марк был нахмурился, но вдруг изумленно поднял брови. «Ты хочешь сказать, что...» «Именно? Причем это Игнат, собственной персоной». «Ну надо же! Честно говоря, я был уверен, что теперь он долго не высунется из какой-нибудь норы. «И что ты собираешься делать?» «Я же сказала, у меня свидание. Правда, я не до конца понимаю, зачем мне на него идти. Я ведь в одиночку ничего толком разведать не смогу. Она лишь навредит самой себе». Вика хотела выяснить, в чем суть аферы, кто стоит за всем и связано ли это со смертью Риты. Именно поэтому она сделала первый шаг. А вот шаг номер два вызвал у нее вполне оправданное замешательство. Надо ли его делать? А вот Марк не растерялся. — Одной тебе ничего делать и не стоит. Это слишком опасно. Нам понадобится помощь. — Меня даже не столько слово «помощь» смущает, сколько это «нам», — фыркнула девушка. — Ты-то тут при чем? «Моя джентльменская натура не позволяет мне оставить даму в беде», — заявил Марк. «Корысти никакой с моей стороны не ищи. Мне же самому любопытно». «Но и не считаю любопытство достаточным поводом, чтобы ставить под угрозу твою жизнь и мою тоже». «Когда вы с ним встречаетесь?» «Не сегодня, надеюсь». «Нет, завтра». «Отлично. Я как раз успею обеспечить нам подстраховку». «Опять это нам. Клуб детективов-любителей, честное слово». Нет, Марк подходит к вопросу недостаточно серьезно. От желания закатить ему скандал Вик удерживал лишь смутное ощущение. Он, похоже, все-таки знает, что делает. «Какую еще подстраховку?» — уточнила она. «Надеюсь, ты не собираешься беспокоить этим делом Людмилу Аркадьевну?» «Нет, к ней я не обращусь, хотя до сих пор не считаю эту свою идею такой уж плохой. Просто с Людмилой Аркадьевной мы общаемся не так давно, чтобы я мог просить ее о подобном одолжении». «Но я ведь в России не первый раз. У меня есть знакомые, они могут нам помочь». «Пока что все это неофициально, но они могут начать слежку за Игнатом немедленно». Мысли вполне разумные, решила Вика. По словам Инны, Игнат переходил к делу только спустя несколько недель после знакомства с дамой, а они с Марком столько ждать не могут. Да и бесполезно чего-то ждать. Он у нее денег попросит, Вика ему откажет, вот и вся история». За ним нужно проследить, причем очень грамотно. А потом им понадобится некто, обладающий достаточными полномочиями, чтобы заняться этой историей на законных основаниях. Вика этим кем-то быть не могла и не хотела. Максимум, на что она была согласна, сыграть роль приманки. Да и то лишь в том случае, что ее постоянно будут прикрывать. «Ладно», – вздохнула девушка. «В субботу мне придется предстать перед этим Игнатиком при полном параде». «Э, нет, никакого парада. Да это ж просто такой оборот речи. Вика, я знаю это выражение», — закатил глаза Марк. «В сотый раз, — повторяю, — у меня нет проблем с русским языком. Меня смущает сама идея. Ты и так... слишком красивая». «Если ты еще и специально постараешься выглядеть как можно лучше на вашем свидании, он ломанет прочь уже на второй минуте». «Почему?» — поразилась девушка. «Хотя за слишком красивую, конечно, спасибо». Констатация факта, не более того. Исходя из того, что я услышал, я вполне могу предположить, что аферисты эти достаточно наглые типы и не очень-то артистичные, добавила она, вспомнив свой разговор с Игнатом. Тем более, они уверенно чувствуют себя только с откровенными жертвами, с теми дамами, кто уж в конец по мужскому вниманию изголодался. «Ты на такую не похожа, совсем». Он может посчитать, что ты слишком сложная цель, на которую ему придется потратить очень много времени и сил. Просто откажется от игры. Ну, я могу повиснуть на нем и засыпать его комплиментами. Однако Марк вновь покачал головой. Мимо. Если красивая девушка виснет на мужике и говорит ему комплименты, значит, она либо сумасшедшая, либо хочет поймать очень крупную рыбу. Оба эти варианта с нашими аферистами не прокатят. «Откуда вообще у тебя такие богатые знания об аферистах? не выдержала Вика. «Я просто анализировать ситуацию умею. Тебе не прихорашиваться для этого свидания нужно, а выглядеть как можно хуже. Чтобы он поверил, что у тебя с мужем реальные проблемы, и новый мужчина тебе страсть как необходим». Насчет своих аналитических способностей он явно не соврал. Может, Марк и видел во всем этом некую игру, но играл он весьма прагматично. Превратиться в страшилище – это без проблем. Достаточно купить дешевую косметику и порыться в гардеробе Сальери. Вот и весь маскарад. А вот что делать дальше? Что дальше – непонятно. Вике было очень любопытно. Какой такой подстраховкой может заручиться гражданин, прикативший из Германии в Москве? После работы ей хотелось только одного – поехать поскорее домой и выпить бокал вина а лучше – два. И никакой работы, ничего даже близкого к ней, потому что после целого дня, проведенного в отделении, у нее болела голова, а неприязнь к людям достигала прямо такие клинического масштаба. Рина даже хотела было отказаться от назначенной встречи, но потом все же передумала. Договорилась-то она еще днем, вроде пообещала. Но она же не знала, что день это окажется таким утомительным. Да и отказаться не так-то просто. Пойти навстречу ее уговорил младший брат, тот черепейник. Знакомому его знакомого, видите ли, понадобилась помощь следователя. А единственный нормальный следователь в кругу их знакомых – это как раз она. Придется пойти. Единственный малюсенький плюс, что встречу мужчина назначил в ресторане. Значит, хотя бы об ужине ей беспокоиться не придется. До свидания, Агриппина Иванна донеслось из кабинета дежурного. Она сдержанно кивнула, хотя, услышав собственное полное имя, она неизменно хотела досадливо поморщиться. Казалось бы, столько лет прошло, должна была бы привыкнуть, но никак не получалось. Рина слабо представляла себе, о чем думали ее родители, выбирая для дочки имя, и почему сотрудники ЗАГСа не пресекли их порыв так ее обозвать. «Развлеклись ты с именем Ани, а терпеть пришлось ей». Сначала на смешке в школе, потом в институте, легкое непонимание, теперь вот на работе. Из своего полного имени она, как мозаику составила более или менее звучное Рина, так и представлялась людям. Словно пытаясь еще сильнее ухудшить ее настроение, к вечеру начался дождь. Неровный асфальт частично скрывали лужи. Приходилось маневрировать очень осторожно, а и скакать через лужи, чтобы не набрать полные туфли мутной воды. Хорошо еще, что она сегодня на своей машине приехала на работу. Правда, у этой ситуации имелись и недостатки. В частности, она на целый час застряла в пробке. Оптимизма этой Риня отнюдь не прибавила, и в итоге ей захотелось убить своего будущего собеседника, хотя он-то как раз не был ни в чем виноват. У дверей ресторана ее встретил администратор. Если его и удивила ее полицейская форма, он этого никак не показал. И правильно. Если перед тобой стоит и сердито на тебя смотрит явно раздраженный представитель власти, демонстрировать удивление не стоит. Себе дороже выйдет. Вас интересует столик? Спросил администратор. Нет, меня ждут. Рина задумалась на миг, вспоминая имя. Память на имена у нее была хорошая в силу ее профессии. Марк Азаров, если не ошибаюсь. Да, он предупредил, что ожидает вас, я вас провожу. Еще бы он не ожидал ее, Рина опоздала на полчаса. Однако извиняться перед ним она не собиралась. Она вообще делает ему большое одолжение. Она ничего не знала об этом Марке. Брат, как всегда, всю свою энергию направил на сам процесс уговаривания. Ему и в голову не пришло обеспечить сестру нужными сведениями, а она забыла его расспросить. «Перезванивать же брату ей было лень. Да и зачем, если все равно с этим человеком ей придется увидеться?» Но увидела. Знакомый знакомого оказался стройным, подтянутым блондином лет тридцати, улыбчивым и весьма ухоженным. Больше всего Рину впечатлили его глаза. Такого насыщенного голубого оттенка она еще не видела». Мужчина поднялся ей навстречу и галантно отодвинул стул для нее. Она ничего подобного не ожидала, растерялась даже и плюхнулась на стул весьма неграциозным образом. Но он то ли не заметил этого, то ли просто сделал вид, что не заметил. «Спасибо вам за то, что приехали», — сказал он. «Мне неловко отвлекать вас от дел, но больше мне обратиться некому. Ситуация такая сложная, что нужен человек, которому я могу доверять. Приятно познакомиться с вами, Рина. Можно так вас называть?» «Я Марк». «Думаю, вам сказали, по какой причине я решился к вам обратиться». «Ничего мне не сказали», — буркнула она, глядя в меню. «Но я догадываюсь. Если кто-то просит о встрече со следователем, то уж явно не для того, чтобы чаи с ним гонять». «Верный подход», — заметил Марк. «Хочу сразу сказать, мне не нужны услуги, каким-либо образом связанные с нарушением законов». Рина не выдержала и рассмеялась. «Может, это было невежливо, но после тяжелого рабочего дня сдерживаться ей не хотелось». Марк, как ни странно, и брови не повел. Непривычно. Большинство известных ей мужчин вспыхнули бы от возмущения. Да уж, конечно. Если хотят нарушить закон, то не к следователям идут, а к тем, кто становится нашими клиентами уже потом. Такой вот круговорот услуг природе. Давайте на чистоту, что вам нужно. Поддержка полиции. Имеется одно странное дело, откровенно уголовное, но улик недостаточно для изобличения преступников. Поэтому писать какое-либо заявление нереально. Однако, если попросить поддержки у грамотного и, что самое главное, неравнодушного следователя, можно докопаться до истины вполне легальными путями. — Я пока что равнодушный следователь, не совсем подходящий под ваше описание, — признала Ирина. — Но вас выслушаю, излагать. Она ожидала, что все в итоге свернется к вполне предсказуемой просьбе. Например, происходят какие-нибудь разборки между некими конкурентами, и один человек хочет прикрыть другого партнера. Или это желание оправдаться по какому-либо мелкому уголовному делу. Но нет, дела, о которых заговорил Марк, действительно выглядели вполне реальными, на первый взгляд, преступлениями. И подобных случаев все больше и больше. Доверчивые дамочки сами подставляются, становятся жертвами преступников. Ведут себя как безмозглые курицы, а потом удивляются, что остались не только в одиночестве, но и по уши в долгах. В данном случае дело осложнялось попыткой одной из жертв подать в суд на афериста и убийством, но и такое случается. Аферисты, работающие по схеме с большими суммами денег, это не мальчики из церковного хора, они гораздо опаснее, чем предполагают их наивные возлюбленные. Фантастический элемент возник в этой истории, когда Марк попытался приплести к делу еще и серийного убийцу. Дела-то громкие, Ирина не знала, причем куда больше, чем простые обыватели. Ей пришлось приложить определенные усилия, чтобы вновь не рассмеяться ему в лицо. «Ну и что вы скажете?» – поинтересовался Марк, закончив рассказ. «Есть ли в этом повод для усиленного внимания со стороны полиции?» Я не могу проверить правдивость ваших слов, но если все действительно именно так и обстоит, то определенная схема тут прослеживается. Причем как в этих помогательствах денег и кражах, так и в гибели Софии. Но сама инсценировка действий некого маньяка ради того, чтобы скрыть аферу. Нет, это уже просто лиуд Может быть. Но почему нельзя рассматривать это как один из вариантов? Потому что не бывает таких вариантов, категорическим тоном заявила Ирина. Это псих орудует настоящий. Уж поверьте мне. Да и подстраивать серию смертей, косить под маньяка – это чистое безумие. Если вам кого-то и удалось обнаружить, то именно мошенников этих. Поздравляю. Не с чем меня поздравлять. Хорошо, оставим маньяка в стране. Настоящего или подставного. Разберем историю с этим магнатом. Тут-то все реально. Мы можем рассчитывать на вашу помощь или нет? Смотря о какой помощи идет речь и что именно вы собираетесь делать. Ввязываться во все это Ирине откровенно не хотелось. «Да, дело о громкое. Оно чуть ли не из тех, за раскрытие которого звездочки на погоны сами прилетают. Но ведь это же сколько работы. Улик как таковых нет. Сведений тоже. Вероятная кураторша, Рита мертва. Единственная женщина, сообразившая написать заявление на жениха, тоже погибла». Дело развалилось, значит, чтобы возобновить расследование, ей придется начать войну с кем-то из ее коллег. В общем, это такое болото, в которое и лезть не хочется. Но женщин все-таки жалко, да и на возможность очередного убийства глаза закрывать нельзя. Исключительно поэтому Рина из ресторана не ушла, сидела и ждала, что он еще скажет. Я сказал, что узнал обо всем этом от моей знакомой. Игнат, один из женихов, связался с ней, и завтра они встречаются. Исходя из этого, можно что-то узнать и через него выйти на остальных членов банды. Но если в это влезем только я и Вика, все будет бесполезно. Найдем организаторов, афер. И что дальше? Драку с ними затеем. На их машинах гадость всякие гвоздиком нацарапаем. Чтобы прекратить это безобразие, нам необходимо чье-то официальное содействие. А он неплохо соображает, когда хочет. Да и для нее работы меньше, если это парочка Марк и его знакомая. Подведут ее непосредственно к руководителям этой конторы. Работать будет куда легче. С реальными материалами на руках можно поднапрячься и раскрыть все дело. Рина побарабанила пальцами по столу. Взглянула на сидевшего напротив нее мужчину и подумала. Уже давно и надо было сделать маникюр. Отмела эту мысль как неподходящую для человека ее профессии. Она ждала, что он ее как-то поторопит, но Марк молчал. Любопытный индивидуум. Ожидать он явно умеет, вести переговоры тоже. Надо будет потом расспросить, братца, откуда вообще взялся этот персонаж. Когда состоится встреча вашей знакомой с этим Игнатом? Завтра. Я бы назвал это даже не встречей, а первым свиданием. Рискну предположить, что он сразу же перейдет к делу и примется изображать любовь с первого взгляда. Очень может быть, кивнула Ирина. Аферисты время даром не тратят, на комплименты не скупятся, тем и берут. Знаю, я такие дела проходила. Самое сложное – это заставить жертву заявлений написать. У них обычно просыпается истинно русское стремление к всепрощению. Вика ваша пока что еще и не жертва. Уголовного дела нет, и я не гарантирую, что его заведут. Но завтра я поеду с вами. Посмотрим, сможет ли этот Игнат привести нас к кому-то еще». Запертый подвал не давал Сереге покоя. О том, что поставили новую дверь, уже знали все. Кто-то хотел пойти туда курнуть, кто-то спрятаться от дождя, кто-то, как и он сам, жаждал романтического убежища. И всех их ждал один сплошной облом. Однако все остальные повзмущались и забыли. Никому это и в голову не пришло выяснить, кто именно выкупил подвал не говоря уже о том, чтобы писать куда-то какие-то официальные жалобы. Они просто смирились с фактом, и все. А вот Серега смириться не мог и не желал. Это же общественная собственность. Вообще, собственность людей, живущих в этом доме. Ну или просто в этом дворе, поскольку конкретно к этому дому Серега не имел никакого отношения. А тут взяли и выкупили. Его раздражение было вызвано даже не утратой подвала, как таковой. Он там бывал не так уж и часто, у него свои места отдыха имелись. Нет, его раздражала та бесцеремонность, с которой общую собственность сделали частной территорией. «Нельзя, чтобы нами тут распоряжались, как в Америке какой-то», — вещал он пацанам. «Пора давно им показать, что наше, а что нет». «Ты чего так разоряешься, удивляясь, друзья? Тебе это подвал, что, больше всех нужен? Ты ж туда почти не ходил раньше». «Да». Но когда мне и моей девчонке он понадобился, казалось, что там уж замки повесили. И в чем проблема? Вали в третий гараж, там дверь вчера вскрыли. Да не в гараже дело, стоял на своем Серега. И не в том, что такое один раз случилось, а вообще. Сейчас они подвал себе хапнули, потом вселять на всех начнут, так получается. Преувеличиваешь, сказал Оля. Гонишь, сказали друзья. Они, походу, совсем не понимали серьезность ситуации, а он понимал потому и не собирался отступать. Даже если придется сделать все самому, он не сдастся. Серега понимал, что вернуть подвал в общее пользование ему вряд ли удастся. Но он собирался показать этим богатеям, которые его выкупили, что так им это не пройдет. День для мести он выбрал спонтанно, под настроение. Предупреждать никого из друзей не стал, потому что не знал, кому можно доверять, а кто стучать на него сразу же побежит. Оля, кажется, начала догадываться, что он что-то замышляет, пыталась его расспросить. Он то просто как-то отшучивался, то повышал на нее голос, и она отступалась. Он дождался темноты. К заветной двери пришел уже за полночь. Один замок подался легко, простая штучка. Он, похоже, и раньше уже вскрывал. По сути, товар из местного хозяйственного магазина. Второй замок был не в пример сложнее. Открываться он никак не хотел. Однако это Серегу не остановило. Свои навыки медвежатника он оценивал весьма здраво, поэтому захватил с собой небольшой, но крепкий ломик. Замок держался достойно, оправдывал тем самым свою немаленькую цену. Но Серега в итоге доказал, что против лома нет приема. Замок вскоре оказался на земле, рядом со своим более дешевым товарищем. Серега надела шума и оставил следы новую дверь испещрили глубокие царапины и пятна, облупившиеся от ударов ломика краски. Да и стучал Серега громко, вскрывая замок. Он замер, прислушался. Он понятия не имел, живет ли кто-то в подвале или нет. Из-за злости от кражи подвала он даже не подумал о плановой подготовке к этой диверсии. Ему казалось, что раз справедливость такая, как он ее видел, на его стороне, то все у него получится само собой. А теперь до него дошло, что с той стороны двери могут быть люди. Он замер, опасаясь даже дышать. Но минуты шли одна за другой, и ничего не происходило. Следовательно, там никого. Даже если бы предполагаемый охранник подвала спал, этот грохот его наверняка разбудил бы. Поэтому вскоре Серега рискнул продвинуться чуть дальше. Поискал выключатель, но не нашел. Значит, электричество они наладить так и не смогли. А с этим делом в подвале изначально имелись проблемы. Теоретически оно было, но фактически провода то крысы подгрызали, то от влаги их замыкало. Он захватил с собой фонарик. Его тонкий желтоватый луч прорезал темноту, а темнота была почти кромешной. Окна-то заблокировали. С внешней стороны установили решетки, а стекла не тронули. С внутренней привинтили толстые металлические листы. Так что свет с улицы внутрь не проникал. Серега силился понять, что же именно так усердно скрывают новые владельцы подвала. В тусклом свете фонаря он увидел все то же сырое обшарпанное помещение с низким потолком и ничем не прикрытыми трубами. Ремонт тут явно не провели, зато установили металлические полки, какие на складах стоят. «Ну и глупо», — подумал Серега. «Заржавеют на раз-два. Деньги есть, а мозгов нет». Полки в большинстве своем пустовали, занята оказалась только самая дальняя от двери. Подойдя поближе, Серега увидел довольно большие, размерами из трехлитровые банки, наверное, цилиндры, укутанные плотными черными пластиковыми мешками. Осторожно дотронувшись до них, он почувствовал, что целлофан укрывает что-то холодное и плотное. То ли стекло, то ли металл. Чтобы узнать это, наверняка нужно было поднять край мешка. А решиться на это Серега почему-то не мог. Он разотлился на себя и попробовал как-то воспользоваться этой злостью, чтобы победить страх, но без толку. Руки отказывались подчиняться, отказывались прикасаться к этому. Тряпка! вслух обозвал себя Серега. Он ожидал, что услышит эхо, как в пещере, но эха не было. Его голос словно утонул в волнах тяжелого, сырого воздуха, подвала. Самокритика ему не помогла. Узнать, что скрывается под пакетами, по-прежнему не хотелось. Тогда он решил как-то отвлечься и продолжить осмотр подвала. Полки. Сплошные полки. И только в самом дальнем углу нечто похожее на высокий металлический столик. Там стояли цветы. Два букета. Оба свежие. Судя по аромату, их только-только купили. Серега в этом разбирался. Помогал мамке на рынке торговать цветами. Получается, что владельцы подвала бывает тут частенько. А еще на столике лежало что-то большое, не просматривавшееся от двери. Но Серега сюда не для того пришел, чтобы без ответов на свои вопросы остаться. И он направился к столику. Если отодвинуть цветы в сторону, можно все увидеть. Он почти дошел до столика, и тут под его ногами что-то щелкнуло и как будто провалилось. Удар по голове но не тупой, а словно бы рубящий. Даже боли не было, просто какое-то ощущение, что череп разрезали. Все это произошло так быстро, что Серега не успел не увидеть человека, нанесшего ему удар, ни что-либо сообразить. У него потемнело в глазах, хотя фонарик, упавший на пол, продолжал слабо светить.